охмелье. Голова представляла из себя сплошной ком боли и страдания, а звуки в виде криков со стороны кухни превращали эту боль в совершенную, неотвратимую экзекуцию. Жена в этот раз разошлась с ней на шутку. Недельный запой Ильи она встретила без энтузиазма. И теперь отрывалось на нём, на чём свет стоит. Пить что-либо из спиртного совершенно не хотелось, но организм так трясло, что казалось, вот-вот внутренние органы не выдержат и оторвутся от такой вибрации. Из-за этого становилось жутко страшно, и Илья понимал, что если сейчас не охмелиться, то он вряд ли переживёт этот день. Выпивка на похмелье имелась Несмотря на то, что Аня, жена Ильи, вылила найденную в шкафу початую бутылку самогона на улицу в снег, купленную, кстати, на деньги, что она же дала на хлеб, всегда существовал стратегический запас, спрятанный в недрах паленницы с цитроф. Но до него надо было как-то добраться, ведь он сейчас был под пристальным взглядом и надзором жены. Ну что, молчишь? Ира, ты такие Визгливый голос жены опять вызвал приступ боли, но на этом не закончил своё издевательство. Ведь знал, что это последние деньги. Как теперь без хлеба целую неделю будем? Илья нечего было ответить. Когда просыпаешься каждое утро с ужасной головной болью, совершенно не думаешь о хлебе, тем более что деньги последние. Да и не был Илья никогда разговорчивым, предпочитая слушать окружающих. нежели надрывать свои голосовые связки. Лишь когда стадия алкогольного опьянения становилась исключительной, когда выпито ровно столько алкоголя, когда осознаёшь, что всё хватит, но можно ещё чуть-чуть, в Ильие просыпался особый талант оратора. Его мозг выдавал одну замечательную мысль за другой. Они рождались мгновенно, полностью полноценными и готовыми к озвучиванию. Правда, алкогольное опьянение затормаживало его речевой аппарат, и все вокруг слышали лишь нечленораздельные мычание, пытающегося высказать родившуюся гениальную мысль Ильи. Понимая, что запой не может продолжаться вечно, иначе гроб однозначно. Мысли Ильи в данный момент кружили над тем, как бы похмелиться, а затем убежать от повседневных проблем, выйти из запоя, наконец-то приобрести человеческий вид. накинув старый китайский пуховик, Илья прошёл к выходу, где натянул резиновые галоши с протёртыми до дыр вязаными шерстяными носками, навечно размещёнными внутри резинового изделия. "Ты куда собрался?" послышался голос жены из кухни. "Пойду дров принесу". Практически буркнув себе под нос, ответил Илья, стараясь быстрее покинуть тёплый дом и оказаться на декабрьском морозе. свежем, прохладном воздухе. Ты мне зубы там не заговаривай. Антихрист этокий. Последнее, что он услышал, прежде чем закрыть входную дверь. Холод обжёг щёки, глаза заслезились. Морозный ветерок разметал волосы с явно седеною на макушке, принеся облегчение его полной боли в голове. Дойдя до бани, где находились дрова, аккуратно сложенные в поленницу, Илья оглянулся, не следит ли за ним жена. Ани позади не было, а окна кухни выходили в другую сторону от бани. Правда, она могла специально зайти в его комнату, где он спал на обшарпанном диване. Они давно спали в разных комнатах. Спать с мужем, от которого несет перегаром, Аня наотрез отказывалась. И тайком наблюдать, что он делает у поленницы. Поэтому, чтобы не попасться с бутылкой, Илья принялся набирать дрова в руку, потихоньку подбираясь к заветной заначке. Вытащив именно то полено, что надо, сразу увидел ждущую своего часа пластмассовую бутылку на пол-литра из-под газировки. Ловко, как будто цепляя следующее полено, стоя спиной к окну дома, на всякий случай положил бутылку с прозрачной жидкостью на дрова в своих руках. Тут же прикрыл сверху следующим полено. Держа дрова аккуратнее, направился в баню. Там дрова уже были, но нужно было создать вид работы, а также найти безопасное место, где можно опорожнить пластмассовую бутылочку с холодным самогоном. Куда пошёл? раздался звонкий голос жены. Медленно повернувшись, Илья старался, чтобы дрова, лежащие на руке, не съехали, открыв при этом спрятанную в них маленькую бутылку спасения. Сделал удивлённое лицо. Дров в баню хочу натаскать, стараясь быть как можно не принуждённее, ответил Илья. Жена внимательно посмотрела на него, затем быстрым шагом обошла и направилась в баню, резко открыв дверь и исчезла внутри. Из бани донеслось позвякивание тазиков, скрип открывающейся печки, плеск воды. "Признавайся, паразит, где спрятал? Всё равно найду!" Голос Ани был злым, не предвещающим ничего хорошего. Дров он в баню хочет натаскать. Да тут дров на полдеревни помыться хватит. За дур у меня держит. Поразит. Ондии христ. В ушах опять зазвенело. Стало очень нехорошо. Илья почувствовал слабость в ногах и жар в груди. Он понял, что Аня не сдастся и пойдёт до конца. В конце концов найдёт его заначку, догадается. Она баба сообразительная. А значит, возможность похмелиться холодненькой самогоночкой под большой угрозой. Измученный болью мозг выдал мысль, о гениальности которой можно спорить долго, озвучить её не было времени, и поэтому Илья приступил к действию. Скотина всю жизнь мне испортил, продолжала монолог Аня, и сейчас заначку спиртного в бане. когда дверь в нее закрылась, а снаружи звяхнул металл замка. Окон в бане не было, и поэтому Илья точно знал, жена не сможет выбраться из нее. Дверь он сделал сам, этот монолит из дуба здоровый мужик не сломает, не то что его тщедушная жена. Теперь хода назад не было. Бросив дрова в снег, заперев крикливую жену в бане, Илья отправился в дом. удерживая холодную бутылку возле груди, не обращая внимания на еле слышные возмущения запертой бабы. Три стопки Илья выпил одну за другой, закусывая солёными грибочками из вновь скрытые банки. Теперь не нужно спрашивать жену, как это обычно бывает, чтобы достать консервированный продукт, над которым она бдела и всегда хранила на какой-то там праздник. Сразу наступило облегчение. Голова стала ясной, тело расслабленным, внутренние органы перестали трястись, пришли в гармонию. Но вместе с эйфорией пришло осознание того, что он только что сделал. Жена будет в ярости, жизни не даст, затерроризирует в конец. Нужен был выход из создавшейся ситуации, и он пришёл, плавно осформировавшийся идеей, вдруг посетившей его голову. Нолив ещё стопку, и резко опрокинув, Илья направился в гараж. Скинув брезент со старенького снегохода Буран с потрескавшимся пластмассовым корпусом красного цвета, порванным сиденьем, с торчащими наружу жёлтым поролоном, Илья заправил его и попытался завести, дёргая ручку стартера с пусковым тросом. Не сразу, рука сильно устала после 20 попыток, а кончики пальцев онемели, со лба текли струйки пота. Но старый "Звязяка" загромохала, словно трактор, выпуская густые клубы синего дыма, заполняя гараж. Открыв ворота гаража, Илья хорошенько прогрел старого друга, выгнал его за ворота, оставив тарахтеть на морозном воздухе. Прицепил к "Бурану" нарты, или по-другому сани, большие, напоминающие огромные корыта, со сплошным металлическим дном. Приступил к их загрузке. Дома, опропустив ещё пару стопочек чтобы работа шла веселей, зашёл к себе в комнату, собрал все свои тёплые вещи, поставил старенький сотовый телефон на зарядку. Приступил таскать в нарты всё, что ему пригодится в тайге. Именно туда он забирался в старое, построенное ещё его дядькой зимовье. Там, среди деревьев, в тишине и покое, с помощью тяжёлой работы промысловика он выйдет из тяжёлого недельного запоя, очистится. станет как прежде чувствовать себя человеком. За 2 месяца, которые он там собирался провести, заготовит пушнины, мясо, таким образом поправит семейный бюджет, в котором зияла огромная брешь из-за его пьянок. Вернётся домой к жене, за это время она успокоится, забудет нынешний инцидент. Этот план был наиболее разумным. По крайней мере, Илья не видел другого выхода. В сани летело всё. Капканы, старое ружье 12-го калибра с полными раковинами в стволе. Но другого не было, не разжился. Старые шмотки, желтый от сырости матрац, продукты питания, спички, соль. В считанные минуты Илья наполнил нарты под завязку, с горкой. Накрыл все это брезентом и тщательно завязал веревками, чтобы в случае, если они перевернутся, то все вещи остались внутри саней, а не на лесной дороге. Наполнив две 12-литровые железные канистры бензином из неприкосновенных запасов, закрепил их на подножке с обоих сторон на пассажирском сиденье. За час Илья полностью собрался, сам оделся подобающе, уже зная, что во время движения морозный ветер даст о себе знать в полную меру. Снял кнопочный небольшой телефон с зарядки, на дисплее заряженность батареи показывала 3 деления, что означало, телефон наполовину разряжен. Времени не было ждать, поэтому Илья его выключил, чтобы беречь заряд, и положил в карман. Подойдя потихонечку к бане, он, покуривая дешёвую сигарету, прислушался. Она больше не кричала, не пыталась ломать дверь, сидела там тихо. На какой-то миг ему безумно стало жалко свою миниатюрную, добрую, с глазами словно небо жену. Даже захотелось открыть дверь, обнять её, вытереть слёзы. Но житейская мудрость говорила, что его Аня уже давно не та девочка, за которой он ухаживал в юности. Сейчас это злая, вечно недовольная мегера. Только свободией её выцарапает глаза, огрит по ленам, в общем, ничего хорошего. Тяжко вздохнув, он отправился в дом, где допив самогон, закурил прямо на кухне, что категорически возбранялось с женой, присел на дорожку. Сосед открыл сразу, как будто ждал Илью прямо на пороге. "Илюха?" удивившись визиту Ильи, спросил Данила, будучи одного возраста с ним, но выглядевшего куда лучше. На его голове даже седины ещё не было. "Дань, дела есть? Можешь выйти?" озираясь, чтобы не услышала жена соседа, спросил Илья. "Что такое?" загадочноски произнёс Данил. И выйдя на мороз в домашнем, прикрыл за собою дверь. Илья в двух словах рассказал Даниилу, что он сделал и какая ему требуется помощь. Я, как уеду, открой её, пожалуйста, хорошо? Закончил свой рассказ Илья, смотря с надеждой на Данил. Ты что, Илюха, совсем рехнулся? До пьца до белочки, выпучив глаза, заговорил Данил. Но ли я его уже не слышал, развернувшись, он направился к заведённому бурану. зимовье. Буран, служивший вере и правде вот уже как 20 лет, и в этот раз не подводил. Ревя как ненормальный на всё кругу, тянул сани и своего наездника через буреломы и снежные завалы. образовавшееся на старой, заросшей теперь непроходимой лес промхозовской дороги. За 3 часа пути Илья изрядно замёрз, но остановиться, чтобы погреться, не решался. Хотел затем на успеть попасть в избушку, которую ещё протопить нужно, обжиться. Доехал до разрушенного временем и паводками деревянного моста, он осторожно спустился к горной речке, которая была покрыта льдом. Как можно быстрее пересек её, но не решаясь дальше передвигаться по льду, продолжил движение по свежему снегу вдоль реки, объезжая деревья. Скорость значительно упала, но это был единственный путь, чтобы добраться до избушки в тайге. Через реку по льду, покрытому снегом, испуганные звуком бурана сорвались кабаны. Передвигаясь гуськом за крупным сикачом, пробивающим через глубокий снег туннель, бежали пять самок. за которыми, следуя по пятам, не отставая, морда к хвосту, семенили поросята, уже потерявшие свои полосы по бокам, покрытые шерстью, как и взрослые. Илья остановился, приподнялся на затекших ногах, с наслаждением разглядывая животных. Алкогольное опьянение давно прошло, а из-за свежего морозного воздуха, боль в висках, общее ухудшение в организме так и не наступало. Лишь хотелось пить, взяв с ветки снег. Илья отправил его в рот, скривившись от того, что свело зубы от холода. В этот момент Илья чувствовал себя счастливым, здоровым и полным сил, несмотря на то, что ужасно замёрз. Кабаны, добравшись до другого берега, продолжили движение вверх на сопку. Проводя их взглядом, он продолжил движение. Как ни торопился Илья, но добрался до жилья лишь под жёлтым светом фары Бурана, сильно замёрзший Не глуша двигатель, направив свет на дверь зимовья, Илья приступил к откапыванию сперва самой двери и крыльца от снега, который засыпал её почти наполовину, затем в поиску ключа от замка, висевшего на двери. Он сам в прошлом году прятал ключ под крыльцом, завернув предварительно в целлофановый пакет. Несмотря на это, поиски затянулись. Скользкий целлофан никак не попадался под руку. хотя он уже докопал до черной замерзшей земли. Он точно помнил, как и куда спрятал злополучный ключ, но камня, которым он придавил свернутый целлофан, а также самого ключа, под крыльцом не было. Озадаченно уставившись на висящий амбарный замок, Илья обратил внимание на низ двери. Очистив ее от снега ногой, сразу приметил, что деревянные доски, из которых она была сколочена, сильно погрызены, из полосатым, мощным и крепкими когтями. Стало понятно, что к зимовью, ещё осенью, скорее всего, приходил косолапый в надежде раздобыть внутри что-нибудь съестное. Но так как окна в этой избушке были сделаны специально высокими и узкими, всего в ладонь шириной, как раз для таких случаев. Мишка попытался разгрызть низ входной двери, как это делают собаки. Толстая дверь легко выдержала натиск косолапого, отправив его во своясь и ни с чем. Но Мишка наверняка перед уходом порылся под крыльцом, выгребая оттуда землю вместе с ключом, завернутый в необычный для Мишки целлофан, пахнущий хлебом или что там лежало до этого. Значит, ключ может быть где угодно, под толстым слоем снега. Найти ключ в радиусе двух метров, а может и дальше, не представляется возможным. Тем более в зимнее время. Но в избушку нужно как-то попасть. Замок представлял из себя старое, произведенное еще в советское время металлическое изделие, обильно смазанное солидолом, чтобы не заржавел в вечно влажном лесу. Накинут замок на две кованые скобы, забитые одна в бревно косяка, другая в доске двери. В двери скоба прошла насквозь сразу две доски, и концы ее тщательно загнуты, или я их сам загибал ковалдой, так что не вырвешь при любом желании. Легче разрушить древесину вокруг, но косолапы уже пытался. Скоба в бревне забита почти на всю длину, а это примерно сантиметров 10. Тоже сидела прочно, но с ней хотя бы был шанс на то, что с помощью рычага её удастся вытащить. Взяв толстую жердь, Илья долго пытался просунуть деревяшку меж бревном зимовья и металлом скобы. Расстояние оказалось слишком узким, а удары дерева о металл ни к чему не привели. В ящике с инструментами все ключи были слишком мелкими для такой грубой операции. Предназначались лишь для ремонта самого бурана. Размотав верёвки на тенте с огней, полез на самое дно нарт. Там лежал весь тяжёлый инструмент в виде охотничьего топора для разведки, калуна для дров, пилы, молотков с гвоздями, небольшая ковалда. Нащупав длинное древко калуна, Илья с трудом вытащил его. Размотал тряпки, в которые он был замотан, и пошёл вытаскивать скобу. Пальцы изрядно замёрзли и не желали шевелиться. Борясь со знобом, Илья вставил лезвие топора в узкую щель и потянул ручку на себя. Раздался треск древесины, и скоба поддалась, вышла на несколько миллиметров. Как говорят, главная стромность с места, а дальше само пойдёт. Перехватившись поудобнее и запихав лезвие глубже под скобу, Илья опять потянул на себя. Скаба пошла легче, а через 5 минут один её конец полностью вышел из кругляка брёвна, освободив дверь от замка. Заглушив двигатель бурана, перетаскав имущество из саней в дом, занеся по пути две внушительные ахапки дров внутрь и закрыв дверь на засов, Илья принялся обживаться в сылом доме, напоминающем дом лешего с низким потолком. Прежде всего, заправил коросинку повесил ее в углу над столом, поджег, приступил к растопке печки, сваренной из куска толстой трубы. Как только внутри затрещал огонь, пожирая мерзлые дрова, взялся за окна, вернее, за их узкие подобия над потолком. Прежде чем покидать зимовье, Илья вынул рамы с натянутой на них пленкой, чтобы дом не сырел и постоянно проветривался, дышал. Был, конечно, в этом минус, Через узкие окна в жильё летом легко попадали насекомые, мелкие животные и птицы, некоторые из них селились в безопасности брошенного на лето домика. Но зато не заводилась вездесущая плесень. Рамки с плёнкой легко встали на место, после чего Илья их закрепил с помощью согнутых гвоздиков, прибитых к брёвнам, просто повернув их. В доме сразу стало теплее. Холодный воздух снаружи перестал поступать внутрь. выкинув в печь собранную паутину со всех углов и два осинных гнезда, Илья застелил топчан из досок, на котором ему предстояло спать в ближайшие месяцы. Открыв столитровую металлическую бочку, хранившую от грызунов и насекомых внутри зимовье, посуду, инвентарь для разделки и обработки шкур, продукты долгого хранения, разложил всё по полкам, повесил на специально отведённые места, освобождая бочку В неё предстояло натаскать снега, чтобы он таял внутри тёплого помещения, обеспечивая водой для хозяйственных нужд. Воду для готовки и чая Илья обычно брал из горной речки, расположенной в двух шагах от зимовья. Она намного лучше подходила для нужд кухни. В ней присутствовали необходимые минералы, в отличие от талой после снега воды. Небольшое помещение быстро прогрелось от тепла горящих дров. и Илья, раздевшись, сбросив с себя тяжелую одежду, захлопотал по хозяйству. В первую очередь поставил чайник на печку, сполоснув его и залив привезенной водой. Желания в темноте идти к горной речке не было. Готовить что-либо мешала простая лень, и он, пока не закипел чайник, вынул из своего бывалого рюкзака трехлитровую банку с салом, лук и дешевую кирьку в томате, пожалев, что так и не купил хлеба. Терпкий горячий чай сразу согрел внутренности, придал бодрость, причастность к чему-то значимому. Илья вяло съел пару кусков замерзшего сала, подцепил вилкой превратившихся в фарш в томате кильку и занялся разбором и подготовкой капканов. С собой он взял все, что было, в торопях закинул в сани два мешка из-под сахара, забитые капканами. Некоторые из них пришли в негодность по выслуге лет, другие требовали починки. Вот это и нужно было выяснить, чтобы не заниматься этим на морозе, не таскать с собой лишнюю тяжесть. Вывалив на пол из снятых досок все капканы, что были пристепилкой их распутыванию, и с редко прикладывая искотывающему чаю, хорошие в одну сторону, что требуют ремонта в другую, совершенно непригодные назад в мешок. Закончив с сортировкой капканов, налил себе ещё чаюку из чайника, висящего над печкой, чтобы был всегда горячим. Ремонт требовался всего трём капканам, ими он и занялся, вооружившись двумя пассатижами. Где-то подогнуть, а в каких-то местах наоборот выгнуть. Затем проверка, зарядить капкан, проверить на чувствительность во время прикосания к сторожку. Если требовалось, брался вновь за пассатижи. Подготовив таким образом несколько десятков капканов готовых к работе, занялся приманкой. Приманка в наличии была, но не очень хитрая. Как только будет поймано первое добыча, то он, конечно, приготовит забористую, такую, от которой ни один зверь не откажется. А пока придётся довольствоваться посоленными куриными потрохами, замороженными им во время забоя на зиму бройлерской птицы. Приваду нужно было рассортировать на более мелкие части, как раз чтобы одна такая часть пошла в один капкан. Вооружившись пакетами и ножом, Илья приступил к грязному делу. Глаза боятся, а руки делают. Так приманка вместе с подготовленными капканами была уложена в охотничий рюкзак. Осмотрев охотничьи лыжи, проверив мех на них, Илья остался доволен и приступил к чистке ружья, продолжая попивать чай и доедать томатный рыбный фарш. Одиночество, тихое потрескивание дров в печке оказывали на него живящее действие. Илья чувствовал себя хорошо. хозяином положения. Никто ему не говорил, что и как делать. Он был сам себе начальником. На данный момент это абсолютно его устраивало. Убедившись, что он полностью на завтра готов к охоте, подложил в печку дров, потушил керосинку, ориентируясь в темноте по отблескам света из печки, улёгся на топчан, где практически незамедлительно уснул. Впервые за последние 2 недели с улыбкой на губах Промысел. Проснулся Илья от холода. Печка давно прогорела, а тепло из помещения посредством тяги выдувало в трубу. Примёрзлая изба ещё не до конца прогрелась, а поэтому, как только огонь погас, началось неумолимое снижение температуры. Проспал Илья долго, на улице уже давно светило солнце, пробиваясь в избушку сквозь узкие окна. Несмотря на то, что изо рта шел пар, Илья хорошо выспался, был полон сил и желания побыстрее отправиться в лес. Наскоро растопив печь, вскипятив воду для чая, перекусил практически на бегу. Илья оделся, закинул за спину подготовленный с вечера рюкзак и ружье, вышел на улицу, держа в руках короткие охотничьи лыжи, покрытые мехом. Эти лыжи ему еще лет пять назад сделал дядя. который вскоре тяжело заболел и помер. Лыжи он делал из маньчжурского ореха по какой-то старой технологии местного населения, нанайцев. Мех использовался из зубря, взятый с нижней части ноги, называемой камус. Он там наиболее прочный и мелкошерстный, что облегчало вес лыж. Служили лыжи уже пятый год и износа не знали. Илья был ими очень доволен. не представляя себя в лесу на других. Прикрыв дверь и забив обратной стороной колуна скобу назад в древесину, но не сильно, так чтобы ветер или случайный зверь не могли открыть дверь, а он бы мог легко вытащить скобу обратно, Илья спустился к речке и, надев лыжи, не спеша, наслаждаясь каждым шагом, направился вдоль неё. Охотничья территория, на которой находился в данное время Илья, числилась за покойным дядей Эдуардом Матвеевичем. По сути, Илья здесь находился незаконно и не имел права на данной территории заниматься охотничьим промыслом. Но, как заведено испокон веков, все знали, что Илья всю жизнь охотился совместно с Эдуардом Матвеевичем, а после его смерти все охотники автоматически причисляли эти угодья Илье. Никто не разбирался в юридических тонкостях, переоформил ли Илья участок на себя или нет. Для всех было однозначно ясно, что это территория Ильи, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Соседние охотники не вели промысел на территории, так же, как и Илья охотился только на данной территории, проходящей вдоль реки и упирающегося в Сихоте-Алинский хребет. Уже через 100 метров от зимовья Илья приметил спускающиеся к речке следы взрослого, скорее всего, кота, Судя по расстоянию между следами соболя, сразу появился охотничий азарт. Не наступая на протоптанную тропу, идя параллельно ей на расстоянии 10 м, Илья поднялся выше в сопку, откуда шла сама соболиная тропа. Идти далеко не пришлось, как попалось идеальное место, чтобы поставить капкан на вынос. Это было упавшее дерево с вывернутыми корнями наружу. Достав охотничий нож, Илья, чтобы не топтаться на месте, где будет стоять капкан, немного в стороне нарубил с помощью ножа веток, наломал сухих палок. Приготовив всё необходимое, аккуратно подошёл к месту установки капкана. Сперва под корнями дерева сделал из палок и веток шалаш, правда, маленький, высотой по колено. Тщательно закрыл возможность проникновения в него не со стороны входа, присыпав шалаш поокружности снегом и сухими листьями. Во внутрь шалаша положил приготовленную приваду из куриных кишок. Для завершения почти идеальной приманки, зная, что соболь очень обожает сливочное масло, положил в шалаш небольшой размером с ноготь мизинца кусочек масла в самый дальний конец. Над входом в шалаш, предварительно разровняв место, положил лист бумаги от тетрадного листа, чтобы капкан не примёрз. Сверху тетрадного листа установил взведённый капкан. Закрыл сухими листьями дорелку капкана, рычаг старожка и сам старожок. Всё для того же, чтобы талая вода не попала на них и не приморозила друг к другу, не дав сработать механизму, когда по капкану будет ходить зверёк. Осторожно маленьким куском фанеры, которую Илья использовал на охоте вместо лопатки, набрал снега с верхнего слоя и посыпал им капкан, полностью его закрывая от зрительного контакта. цепочкой, идущей от капкана, Илья также присыпал снегом. Далее нашёл рядом стоящее небольшое дерево, нагнул его и привязал к его макушке цепочку от капкана. Чтобы дерево не подняло капкан, одно из звеньев цепи продел за корешок упавшего дерева. Получилось следующее: соболь, зверёк любопытный, обнаружив на своём пути вкусно пахнущую приманку, спрятанную, как ему будет казаться, в домике неведомого зверька, обязательно решит изучить, обследовать новое жилище, тем более если там пахнет чем-то вкусным. Сразу решится зайти в чужой дом соболь не посмеет, будет кружить рядом, обнюхивая всё вокруг, в том числе и сам шалаш. В конце концов, если его ничто не испугнёт, осмелится и приблизится к норке неизвестного существа, чтобы осмотреть вход в неё. Вот тут и ждёт его сюрприз в виде капкана. Сработав капканцем кнётся своими дугами на теле соболя, сразу же убив его. Возможно, что соболь окажется более расторопным, и капкан успеет схватить его за лапу или за место, где не сразу его убьёт. Тогда, естественно, соболь прыгнет в сторону или вверх, снимая кольцо цепи с корня, освобождая дерево от натяжения. Дерево выпрямится, принимая своё естественное положение, и соболь вместе с капканом повиснет в воздухе. где ему не за что зацепиться, упереться, чтобы выкрутиться, вытащить застрявшую лапу или как-то по-другому избавиться от капкана. С этого момента участь соболя предрешена. Его найдёт охотник, установивший данную ловушку, либо замёрзшим, либо живым, чтобы добить и забрать с собой. Осмотрев со стороны установленную ловушку, Илья остался доволен и, испустившись назад к реке, продолжил движение вдоль неё. Не пройдя метров 20, заметил множественные следы на снегу, покрывающем лёд речки. Внимательно проследив, откуда следы приходят и куда ведут, сделал вывод, что на реке развелись примерно трое или четверо котят. Из нового выводка времени много не понадобилось, чтобы определить, откуда пришли в поисках корма на речку несколько соболей, а заодно и поиграть на свежем пушистом снегу. Закипела работа. Теперь Илья решил установить сразу три капкана в расщеп. Это была немного другая технология установки ловушки, но при этом один из самых распространенных и эффективных способов ловли пышного зверя. Для этого способа Илья вырубил три сухие жерди толщиной с руку, поднявшись чуть выше по натоптанной соболиной тропе, привязал проволочкой первую жердь к дереву наискосок, под углом 45 градусов. Нижний конец воткнул поглубже в снег, притаптал, как следует. В верхнем конце толстая палки сделал надрез ножом настолько, чтобы нижняя часть пружины капкана легко туда заходила, при этом держалась в этом расщепе надёжно. Далее капкан взводился в рабочее положение и устанавливался на жерди в расщеп. Его цепь привязывается к этой наискосок расположенной палке так, чтобы попавшийся особь, повис на ней, не доставая до земли. Желательно подбирать специальное такое место, чтобы возле установленного капкана находилось мелкое деревцо или ветка, по которой зверьку трудно будет достать приманку. На это деревце с помощью тонкой мягкой проволоки крепится приманка, чуть выше капкана, так чтобы зверьку, стоя на жерди с капканом, приходилось тянуться к приваде. Далее происходит следующее: Соболь, как при первом способе, привлечен запахом приманки и пытается до нее добраться. По тонкому деревцу, на котором висит приманка, соболь, естественно, даже не пытается лезть, ведь рядом расположена такая удобная толстая ветка под удобным углом. Забравшись по жерди к приманке, соболь тянется к ней, подбираясь к капкану все ближе, так как он установлен на самом конце, а чем ближе находишься к вкусняшке, тем удобнее ее достать. В конце концов наступает на тарелку капкана. Капкан срабатывает, зверёк подпрыгивает, выдёргивая капкан из расщепа и повисает в воздухе, где ничего сделать не может. Установив три капкана, Илья отправился дальше вдоль реки. Пройдя не больше 3 км, обнаружил несколько хорошо утоптанных тропок, каланка, норки, заметил следы игрища харзы. Во всех этих местах он устанавливал не по одному капкану, различными способами. Выйдя в пойму реки, обнаружил множественные следы зайца. Немного прогулявшись по кругу, выявил зайчьи тропы, откуда косые приходили на открытый участок покормиться высохшими водными и полуводными растениями. Шкурка зайца нынче не в цене. На рынке шкур появилось много кроличьего меха, который сбил цену на зайца практически до нуля. А вот мясо косола добавить в свой рацион было бы даже очень неплохо. или я приступил к установке капканов способом, который называется «капкан на подрезку». Зайца не приманишь тухлыми куриными кишками, на жертв он не полезет, поэтому, найдя наиболее хорошо утоптанный след, уходящий вглубь леса, достал фанерку и принялся за работу. В полуметре от следа вырезал фанеркой квадрат снега, аккуратно убрав его в сторону. Той же самой фанеркой, выгребая снег, прорыл тоннель под самым следом, создав пустоту под ним. На дно отверстия уложил лист бумаги, на него, не спеша, чтобы не дай бог не обвалить след, положил взведённый капкан. Цепь капкана привязал к стоящему поблизости небольшому дереву за макушку, предварительно его наклонив. Чтобы дерево оставалось в таком же положении, вырезал из прутика сторожок и закрепил его на кустарнике поблизости. Затем везде, где он прикасался к снегу, Рыл его, устанавливал куб снега на место, замял веточкой ёлки, замаскировав свои следы. Зайцы, как любые звери, не очень любят передвигаться по глубокому снегу. Это отнимает очень много сил, а скорость передвижения оставляет желать лучшего. Поэтому, натоптав тропы, заяц старается передвигаться по ним. Установленный капкан никак не выдавал своего присутствия, соответственно, косой не чувствуя подвоха. передвигался по уже привычному маршруту. Прыгнув на утоптанный снег, ноги зайца проваливались в пустоту под ними, прямо на капкан. Естественно, капкан срабатывал, смыкаясь у зайца на лапе или двух. Ноги зайца слишком длинные, чтобы дуги капкана достали до жизненно важных органов. Косой в страхе прыгает в сторону или вверх вместе с капканом, тем самым срывая сторожок с места. Далее история повторялась, как и с соболем. Линаух и повисал в воздухе, где умирал или дожидался, когда за ним придёт хозяин ловушки. Установив таким образом четыре капкана на косово, желательно сразу на четверых, Илья отправился дальше. Ему хотелось дойти сегодня до границы охотничьих угодий. Впереди оставалось километра 2. Далее начинались угодья Саныча с его двумя сыновьями Пашей и Андреем. В этом месте речка круто разворачивалась, обходя высокую длинную сопку, создавая неповторимый ландшафт в виде заросшего лесом крутого склона с одной стороны реки и долиной, лишенной деревьев по другую сторону. Вид у этого места был потрясающий, можно было сравнить с картинками какого-нибудь уголка Швейцарии. Сама долина находилась на территории Саныча, славилась хорошей охотой на изюбря, в особенности во время гона. Илья, зная это, сооружил на своём участке два саланца, где не раз добывал дикого зверя в виде сахатова, изюбря или кабана. Теперь ему не терпелось достигнуть первого саланца, осмотреть место, присутствующие следы, их свежесть, чтобы определить, какой там зверь ходит, что в ближайшее время удастся подстрелить. Домой он хотел вернуться не просто с пушниной, за которую можно выручить неплохие деньги, а главным образом с мясом. чтобы показать жене, не одним хлебом сыт человек. Хотя без хлеба тоже тяжко, есть сало без краюшки – не то удовольствие. Вышел Илья к вытянутой сопке быстро, заметив ее еще издалека, но так как обнаружилось еще несколько хорошо утоптанных тропок соболя и норки, сперва занялся установкой капканов. Пока возился, солнце немного сместилось на горизонте, изменив угол освещения полянки перед сопкой. Если до этого свет бил прямо в глаза, то теперь солнце светило сбоку, не ослепляя прямой взгляд. Подойдя ближе, на полянке можно было разглядеть несколько тёмных пятнышек, контрастирующих по цвету с жёлтой травой и белым снегом. Можно было подумать, что на поляне находится несколько кабанов, но расстояние было слишком большим, не разглядеть, да и неподвижно они как-то себя вели. Любопытство всё равно взяло вверх Илья Несмотря на то, что за рекой были не его охотничьи угодья, спустился и стал переходить по замёрзшей реке в сторону Поляны. Обнаружит на своей территории чужого охотника, ведущего активный промысел, чем сейчас и занимался Илья, всегда предшествовало неприятному разговору. Охотники старались избегать такой конфронтации. Зачем напрягать и усложнять и без того неулёгкую жизнь? Тем более у всех вокруг участки одинаково хорошие и богатые. Но Илья не собирался охотиться на поляне Саныча, просто хотел посмотреть, что это находится посреди лужайки. Может, соседи тоже соорудили солонец, а чёрные пятна это брёвна с вырубленными лунками для размещения соли. Просто любопытство никто не мог запретить, так же как и прогуляться по чужой территории, а постебаться над Санычем по поводу его соланчака святое дело. Но сперва нужно увидеть криворукое строение. Находясь в метрах тридцати, Илья остановился. Первый черный холмик на белом снегу оказался кабаном, лежащим на боку. Сняв ружье с плеча, оглядевшись вокруг, Илья снял оружие с предохранителя. Кабан не шевелился, не похоже, чтобы он был жив. Осторожно передвигая лыжами, направился в его сторону, держа ружье на готове, осматриваясь вокруг в надежде увидеть Саныча с его взрослыми сыновьями. Илья стал приближаться к кабану. В 10 метрах стало понятно, что перед ним лежит действительно крупный кабан, спиной к Илье. В других чёрных холмиках в снегу также угадывались очертания диких свиней. Всего их было 5 штук, лежащих в разных сторонах на значительном расстоянии друг от друга. Илья опять остановился и огляделся вокруг. Свиньи лежали неподвижно, а охотников, убивших их, Заметно не было. "Саныч!" крикнул в пустоту Илья, услышав своё эхо сквозь морозную пустоту. Кабаны остались лежать на месте, значит, действительно мертвы. Саныч или его сыновья не ответили. Может, тушёл за техникой, чтобы перевести убитую дичь к зимовью, подумал Илья и продолжил движение к убитым свиньям. Это вполне возможно. Саны чели его сыновья подстрелили зверя, да так удачно, что убили сразу 5 кабанчиков. Вручную такое вес не утащить, тем более их зимовье в 5 км отсюда. Вот и отправились за бураном и сонями. Приблизившись к секачу, Илья замер, когда он шёл со спины кабана, ему не было видно. Теперь же его взгляду открылась следующая картина. Перед ним лежал убитый зверь с выпущенными наружу внутренними органами. Шея животного была разорвана, именно вырвана с куском плоти, а не перерезана ножом, как это бы сделал человек. Сперва оглядевшись вокруг и не обнаружив опасности, Илья присмотрелся к следам, сразу приметив знакомый, вполне узнаваемый, но чересчур крупный след тигра. Амба, как его называют местные жители Дальнего Востока, нанайцы. Один отпечаток лапы был наиболее хорош. К нему и подошёл Илья. Испуганно оглянувшись вокруг, присел на корточки, чтобы разглядеть получше. Лапа самой крупной кошки на всей планете внушала уважение. Раньше Илья видел следы тигра, но те по сравнению с этим были котята. В диаметре отпечаток в снегу был больше 20 см. Он вполне мог уместиться двумя своими ступнями 41-го размера во внутреннюю часть. О таких размерах кошки он ещё не слышал. Представив, сколько может весить данный экземпляр и какого размера сам тигр, Илья невольно присвистнул. Однако же, осмотрев кабана, у которого были вырваны внутренние органы и частично съедены, что вполне естественно для дикой кошки, Илья направился к другим. Две слева были чушками, самками. У них также были вырваны шеи и трахеи. Одна в спорота, другая целая, с неестественно вывернутой головой. Да. Ну и силеща. Произнёс Илья, увидев, что голова крупного лесного животного вывернута так, словно это нежная мышка, пойманная домашней кошкой. Но сопоставив след амбы, А, соответственно, возможный его рост и вес. Понял, что данный кабанчик весом под 80 кг и вправду для такого исполина словно мышки в лесу. Не задерживаясь возле двух самок, направился к дальним двум тёмным холмикам, лежащим чуть ближе к реке и его охотничьим угодьям. Ещё не доходя, распознал, а может быть, почувствовал недавнее присутствие человека. Следы поменяли свой характер, стали более отчетливыми. Приблизившись к двум свинкам, лежащим друг от друга на расстоянии 5-6 метров, убедился в своем предчувствии. Одна дикая свинка была без двух задних ног. Тут явно поработали ножом, отрезав две ноги с убитых тигром свиней. Следы человека тоже присутствовали. Две ровные полоски от лыж уходили с места бойни в сторону, где находится зимовье Саныча. Ух ты, какой шустрый саныч. Или кто это был? Может, кто-то из его сыновей успели ограбить амбу и скрыться? Подумал Илья и тоже задумался о чём-то подобном. Мясо в зимовье всегда пригодится. Не пропадать же добру. Но, подумав, решил не осуществлять задуманное. Не из-за того, что ему было жалко тигра, нет. Просто свиньи лежали на территории саныча. А он еще тот сварливый старикашка, весь мозг за взятую падаль выезд. Такой уж у него характер, сам не возьмет и другим не даст. Еще раз осмотрев место побоище, Илья вернулся назад на свой участок, направился к первому своему солонцу. Через час, осмотрев места возможной охоты на копытных, он приметил вполне пригодные, вызывающие оптимизм следы изюбря. поставил еще пять капканов на соболя и хорька, отправился в обратную дорогу. Обратная дорога отдавалась куда легче, идти по уже проложенной им лыжне быстрее и веселее. Капканов за спиной поубавилось в разы, теперь он шел вниз по течению, а значит спускался. По дороге назад появился повод порадоваться удачной охоте, на обратном пути проверяя установленные капканы. Снял с одного зайца. и крупного соболя. Можно сказать, день прожит не зря. Вернулся в избушку, когда солнце катилось к закату. Немешкаясь, сходил за водой на речку, набрал снега с горочкой в бочку, занёс в избу, растопил печку, зажёг лампу и приступил к выживать сегодняшнюю добычу, попивая горячий чай. Сварил зайца сразу целиком, порубив его на части, а потом потушил с картошкой. Так мясо кособо получалось намного нежнее. Илья хорошенько поужинал. Заниматься двумя шкурками не имело смысла. Вот как накопится штук 10, тогда и займусь. С этими мыслями, уложив шкурку соболя и зайца в пакет, Илья вынес его на улицу, повесив под крышу. На морозе с ними ничего не случится. В небо поднялся полумесяц, освещая лес вокруг. На улице было тихо, полный штиль. Ветер совершенно не колохал деревья. Мороз на улице крепчал. Где-то далеко раздался треск, похожий на то, как будто упало дерево. Но Илья знал, что так трещат кедры на морозе. Вода внутри дерева замерзает, расширяется и рвёт волокна древесины. Отсюда характерный треск. Стоя на пороге зимовья, покуривая сигаретку, Илья наслаждался. Показалось, что где-то вдалеке кричит человек, но прислушавшись, услышал лишь тишину. Странно. Раннее ещё до слуховых галлюцинаций, которые непременно наступают, когда человек проводит несколько месяцев в одиночестве. Это явление было знакомо Илье по наслушке. Он ни одну зиму находился на промысле, поэтому слышал несуществующие машины в лесу, разговор невидимых людей среди деревьев. Обычно это означало, что всё, пора собираться домой, хватит охотиться. Но он только вчера прибыл. Всё самое интересное впереди. Со стороны вытянутой сопки, где он обнаружил убитых кабанов со следами тигра из Палина, раздался утробный, глуховатый рык, затем ещё один. Под светом луны в ночи леса это звучало жутко страшно, и Илья ригиривался назад в избушку. где закрыл двери на засов. В гостерах. Ночью Илья снял со жуткий сон. Проснулся он в 5:00 утра и пока не встало солнце, вертелся и мучился на отоплении. Ему так и не удалось уснуть. Бросив попытки вновь погрузиться в исцеляющий сон, Илья встал и занялся делами по хозяйству. все время думая о том страшном кошмаре, что выдернул его из сна, не давая покоя душе. Не выдержав, Илья достал сотовый телефон, включил его, затем нашел номер соседа Данила, набрал. Связь в зимовье дяди всегда была плохой, поэтому, побродив по зимовью, Илья понял, что не сможет отсюда дозвониться. Антенна связи так и не появилась. Более-менее хорошая она была у Саныча, так как его зимовье находилось на высоте, На самом верху сопки размышлял Илья недолго. Выключил телефон и пошёл собираться. Отстегнул нарты, выгрузил канистры, поставив их у входа в зимовье. Долго заводила остывший двигатель, дёргая стартер. Когда двигатель затрохтел на всё кругу, облегчённо выдохнул, закинул на спину ружьё, чтобы не мешалось. Илья отправился в гости к Саначу поговорить насчёт тигра, объявившегося в их краях. Узнать новости и набрать Даниил, разузнать, как там жена. А не позвонить, он пока не решался, знал, что ещё злая на него. Не так много времени прошло, всего вот два дня. Добираться до зимовья Саныча решил не по реке, хоть так намного ближе было, но опаснее во много крат. Лёд из-за быстрого течения не везде был одинаков, можно было провалиться. А по дороге, той, по которой он сюда приехал, планировал за час добраться без особых хлопот и риска. Выезжая на дорогу, он обратил внимание, что по ней последний раз ездил только он сам, 2 дня назад. Повернув в нужную сторону, поправил шарф на лице, чтобы мороз не так сильно задувал. Илья прибавил газу и помчался к Саначу. Погода на улице стояла сказочно хорошая. Солнце светило ярко, отражаясь от сверкающего миллиардами зайчиков снега. Ветер отсутствовал. Самая лучшая погода, чтобы заниматься промыслом и охотой. Но засившись где-то внутри, страх не давал покоя. Сон был настолько живым, что до сих пор не покидал голову. Не забывался, как это обычно бывает по утру. Илья чётко помнил слёзы Ани и её мольбы. Не выходи, сиди дома. Ну какой чёрт тебя дёрнул потащиться в этот проклятый лес? А то и у слов емустановилось не по себе. Он чувствовал, что происходит что-то за гранью его понимания. Страх липкий, обволакивающий, как будто окутал всё вокруг. Но самое плохое было это непонимание природы этого страха. Почему ему страшно? Откуда исходит опасность? Что вообще происходит? Впереди, прямо на зарастающей лесом дороге стоял белый снегоход Варяк. Илья сразу узнал его. Но у него всегда разъезжались и на Вясаныче. Сам Саныч, как и Илья, передвигался по зимнему лесу на старом добром Буране, правда, оранжевого цвета и годов на 10 моложе, чем у Ильи. Подъехав к Варяку, встав с ним параллельно, Илья не глуша двигателя глянул со вокруг. Затем привстал и крикнул в окружающий лес: "Паш! Андрей! Ему никто не ответил. Наверняка далековато ушли, скорее всего, к ручью, что был в километре ниже. Саныч хвастался, что там соболя просто тьмать мущи. Ещё раз крикнув имена молодых парней, Илья осмотрелся вокруг, не слезая со своего борана. В сторону ручья уходил широкий и беспорядочно проваливающийся след. Что тут тяжёлое таскали? подумал Илья и, не видя причин задерживаться, отправился дальше. Оранжевый баран Саныча стоял на месте, накрытый целлофаном, рядом с зимовьем. Хотя эту добротную избу сложно назвать лесной избушкой. Большой по площади высокий дом с настоящими окнами из стеклопластика, построенный из привезенного строительного леса, а избушку Илья дядя строил из брёвен, что срубил сам недалеко от самого строения. Поэтому о ровности брёвен можно было только мечтать. Крыша у Саныча была самой настоящей, треугольной, с сильным покатом, покрытой шифером, а не как у Ильи, плоская из брёвен, поверх которой лежал толщ снег с такой, не сползал, а накапливался большой белой шапкой. В доме у Саныча также имелось просторное застеклённое неотапливаемое прихожей, в которой очень удобно хранить мясо, припасы, снаряжение, оборудование, шкуры. Всё это не засыпает снегом. Граница в холоде, изолирована от зверь изнаружи. Но главной достопримечательностью усаныча была самая настоящая баня, построенная сразу за домом. Это тебе не в тазике с тёплой водой обмываться, как часто приходилось делать Илье. В общем, богатая, добротная, построена качественно и надолго самая настоящая усадьба по меркам местного населения. Заглушив до невозможности громко ревущий буран, Илья с лест с него в надежде, что хозяин выйдет встретить его, как это обычно бывает. Но никто не появился. Немного потоптавшись на месте, Илья направился в дом. Может, Саныч спит или прихворал, не дай бог. Хозяин, Саныч, есть кто дома? Находясь в прихожей, дверь которой была открыта, крикнул Илья. Подумал: "О, где собаки? Почему не встречают?" но вернусь с сыновьями ушли в лес. У Саныча было две собаки. Какой породы Илья не знал, но высокие и массивные охотничьи собаки, кабана или изюбря, вполне способны задержать до прихода хозяина. Ответом была тишина. Подойдя к обитой дермантином с утеплителем двери, Илья несколько раз стопнул кулаком по ней, огляделся вокруг. В прихожей лежали мешки из-под сахара, наполненные чем-то. Несколько шкур изюбра, замерзшая порубленная туша копытного и две задние ноги в шкуре от свиньи. Как раз, скорее всего, от той, что он вчера видел на поляне, где похозяйничал Амба. «Жадность!» – подумал Илья и улыбнулся про себя. «В прихожей полно мяса, а от того, чтобы украсть у тигра, не сдержался. Похоже на Саныча. Хотя сам такой. Была бы тушка на моей территории, точно бы умукнул, только целую». Но это от нужды. Дверь не торопилась открываться, и Илья еще несколько раз ударил кулаком по ней, после чего тут же взялся за ручку двери и потянул ее на себя. Она пошла туго, сверху стоял доводчик в виде простой пружины, но замок двери был открыт. Хороший знак. Если бы Саныч ушел в тайгу, то прихожая и сама дверь в дом обязательно были бы закрыты. Он знал об этом. Пришлось бы сидеть, ждать хозяев или дозвониться до Данила и ехать назад, даже не попив чаюку, не отогревшись у печки. Соныч крикнул в приоткрытую дверь и тут же открыл на распашку, готовым переступить порог. То, что предстало перед Ильёй, он бы не смог сразу объяснить, так как даже не понял, что это. Внутри дом представлял из себя одну большую комнату, Задняя часть, которая перегораживалась простынкой там, где находились спальные места. При входе справа стояла кирпичная печка с чугунной плитой. Прямо посередине деревенский стол со стульями по бокам. Слева что-то вроде места для кухни, где стоял узкий длинный стол, сколоченный из двух досок, для разделки и нарезки. Раковина с ведром внизу, чтобы сполоснуть посуду или помыть руки. На стене висели котлы и сковородки. имелись полочки под крупу, специи, всякая мелочь. Всё это находилось на полу в полном хаосе. Стоял лишь стол посередине. Остальное стулья, разделочный стол, кухонное утварь валялись на половицах досках, которые были в брызгах, разводах, потёках крови. Складывалось ощущение, что Саныч решил прямо дома зарезать свинью, а та, воспротивившись этому, убегая от убийца Раскидала и разбросала все, что можно было в узком для нее помещении. Крови было очень много. И вызывало это нешуточное беспокойство. «Саныч!» Зайдя в помещение, полностью испуганно спросил Илья. На столе, который единственный оставался стоять, лежала окровавленная, скомканная шкура. Обойдя упавший стул, Илья замер в страхе. Шкурой оказались Илья. Две собачьи головы со шмётками плотьи вместо шеи. Что за чёрт? Уже не на шутку растерянно произнёс Илья и огляделся вокруг. Просто ничто закрывало два топчана, на которых спали хозяева дома, с одной стороны было оторвано и провисало, открывая небольшой участок спального места. От больших двух окон, расположенных с двух сторон дома, освещение было отличным. Илия ясно увидел крововленную руку. Остальное тело закрывало простынь. Быстро направившись к топчанам с холодеющим тоже со сердцем, он отдёрнул простынь и тут же отпрыгнул назад от увиденного. Распознать человека в этом кровавом фарше было затруднительно. Кто-то, скорее всего, хищник, превратил тело несомненно человека, видны части свитера штанов, в неузнаваемый комок мяса. костей и одежды. От человека различимым осталась лишь кисть, что Илья увидел из-за простынки, и ступни, обутые в охотничьи унты. Карабин, лежащий на полу, был искорёжен, словно кто-то наспех пытался завязать его в узел. Сняв ружьё с плеча, Илья насторожился. Кровь была совсем свежей и не успела свернуться. Попятился бочком к выходу, поглядывая на пол, чтобы не споткнуться о разбросанную стулёва вокруг. Уже ближе к двери на полу увидел чёткий, неразмазанный след амбы, размером не меньше, чем он видел вчера на поляне среди убитых кабанов. "Ох ты!" простонал Илья, осознав, кто здесь похозяйничал совсем недавно. После такого решил перезарядиться. Вряд ли картечь, что сейчас была в его стволе, остановит такого гиганта. «Тут нужна пуля. Хорошо, что у него имелось четыре заводских патрона с пулями. Вот два из них он и загнал в стволы. Только после этого осмелился и вышел на улицу из дома. На улице ничего не изменилось. Все так же светило яркое желтое солнце, которое практически не давало тепла. На улице стоял мороз, примерно градусов под 25, может больше. Остановившись на пороге дома, Илья осмотрелся, выискивая следы амба, чтобы понять, где он, в какую сторону ушёл. А ушёл он, скорее всего, услышав его буран, который из-за проблем с глушителем тарахтел на многие километры вокруг. Отпечаток лапы он не сразу, но нашёл, мысленно построив траекторию ухода тигра. Илья понял, что большая кошка ушла налево, двумя прыжками преодолев больше 10 метров, скрылась в лесной чащобе. Вспомнив про телефон выудил его из внутреннего глубокого кармана, включил. Пошла загрузка системы. Не выходи. Не выходи. Сиди дома. Ну какой чёрт тебя дёрнул потащиться в этот проклятый лес? Вспомнились слова Ани из сна. Или я только сейчас стал осознавать всё произошедшее. Телефон загрузился и показал, что готов к работе. Охотник попятился назад в прихоже. Одной рукой держа ружьё, направленное на вход, так как был уверен, что тигры находятся где-то неподалёку и вполне возможно, что может вернуться. Другой рукой, сняв рукавицу, принялся искать номер жены. Нашёл быстро, тут же нажал на имя Анечка, ок, затем на вызов, запихал холодный телефон под меховой наушник шапки-ушанки, прижал к уху, слушая зомёр вызова. Жена на другом конце линии долго не брала телефон. Илья повторно набрал её номер и принялся ждать. Послышалось соединение и голос Ани на фоне музыки. "Вор, какого ты мне звонишь? Видеть тебя не хочу". В телефоне послышались короткие гудки. Жена бросила трубку. Илья несколько раз повторил вызов, но жена больше не отвечала. Выхода не было. Нашёл номер соседа Данила. Тут же нажал на вызов. Сосед тоже долгое время не отвечал. Затем послышался немного встревоженный голос Данила. Алло? Лена брал воздуха в лёгкие, чтобы начать монолог, объясняя, что с ним произошло и что Даниле срочно нужно делать. Но услышал знакомую музыку, которую он недавно разобрал из трубки жены. Это его сбило. Данил, ты что, у меня дома? Почему ты спросил, Илья? хотя собирался сказать совсем другое. Данила ответил не сразу. Было слышно, что он тяжело дышит, куда-то быстро бежит. При этом музыка сперва удалялась, а потом и вовсе прекратила звучать из динамиков телефона. «Привет, сосед! Че говоришь? Плохо слышно?» Наконец, я изволил ответить Данила. То, что Данила был у него дома, в принципе, ни о чем таком не говорило. Но вот то, что Данила быстро литировался и стал изображать глухого, выйдя на улицу, немного напрягало. Но быстро придя в себя, есть проблемы куда поважнее, чем предположение о неверности жены, Илья собрался и заговорил, быстро, но выговаривая каждое слово, стараясь не поддаваться панике, чтобы донести до человека на том конце телефона, что с ним произошло за последние полчаса. Неожиданно для Ильи в телефоне зазвучали короткие гудки. "Да что ж тебе?" выругался Илья и посмотрел на экран телефона. Надпись гласила, что батарея разряжена, а сверху мигал красным бачонок, лежащий на боку. Попробовать снова зайти в контакты и перезвонить не получилось. Телефон просто погас и выключился. Это было столь нелепо, что Илья какое-то время не мог в это поверить. пытаясь включить телефон, но всё безуспешно. Вполне возможно, что у Саныча где-то в доме имеется телефон, но заходить обратно, где лежит тело, превращённое в отвратительный фарш с торчащими наружу костями, как-то не хотелось. Оставалось только одно добраться до своего бурана, стартовать отсюда как можно быстрее. На том бензине, что осталось в баке, Илья не сможет доехать до деревни, чтобы сообщить о происшествии. Но у него Емилис две 20-литровые канистры с бензином в его зимовье. Значит, придётся делать небольшой крюк и рвать отсюда к огню как можно быстрее. Спрятав телефон обратно во внутренний карман, как будто он там может подзарядиться от тепла тела, Илья осторожно вышел, держа ружьё наготове на открытый воздух. Сразу стало во многократно опаснее и страшнее. Теперь нападение можно было ожидать с любой стороны. А такой зверь, как тигр, атакует молниеносно. Не зря говорят, если ты увидел тигра, то это означает, что он на тебя не охотится. А тигра как раз наоборот, видно не было. Постоянно оглядываясь, стараясь не бежать, так как это только спровоцирует нападение хищника, Илья дошел до своего бурана. Встала дилемма. Чтобы завести двигатель с помощью стартера, дергая его за трос, Нужно положить ружьё, так как запускаться движок ни за что не желал, если не поддавать газу, надавливая рычаг. А для этого нужны две руки. Илью просто не покидала навязчивая мысль, что как только он выпустит из рук охотничье ружьё, тигр мгновенно нападёт на него. Именно этого он и ждёт. Но вечно торчать возле зимовья, где в непосредственной близости от него находится разъярённая кошка, готовая рвать и кромсать любого человека, Тоже не самая лучшая идея. Инстинкт очень далеких предков кричал в голове «Беги!». Понимая, что его страх чувствует зверь, наверняка сейчас наблюдающий за ним из ближайших кустов, готовясь к атаке, Илья торопился, постоянно делая ошибки, неточности и ничего не мог с собой поделать. Поджилки тряслись, минуя желание своего хозяина. Буран не подвел и завелся со второго рывка – Заревев на всю округу. Тут же, взяв с сиденья двустволку, Илья незамедлительно, не дожидаясь, когда двигатель прогреется, нажал на рычаг газа и, управляя железным другом одной рукой, в другой руке держа оружие, пошел на разворот в сторону лесной дороги. Амбу, могучего духа тайги, большого злого бога, чье имя нельзя произносить вслух, если не хочешь накликать на себя беду, Илья увидел, озираясь назад. Когда уже был на дороге и прибавил газу, чтобы покинуть проклятое место. Вит из палинской по размеру полосатой кошки чуть не выбил его из седла бурана. Кое-как справившись с управлением одной рукой, Илья помчался прочь. Тигр вышел из-за дома, провожая убегающего в панике Илью взглядом своих жёлтых глаз. Лесная кошка была высотой со взрослого крупного быка. Затем амба прыгну в лес, где тут же растворился, словно он был не из плоти и крови, но действительно являлся духом или богоподобным существом с эфирным телом. Выжимая из старого бурана всё, что можно, Илья боялся только одного, чтобы двигатель не заглох от чрезчур больших нагрузок. Обычно Илья щедил его, обращаясь с техникой осторожно, не давая двигателю, которому уже больше 20 лет, перегреваться. Теперь же Илья выжимал из своего старика всё, на что тот был способен. Казалось, что параллельно ему через лесную чащобу бежит тигр, наблюдая за ним, ища удобного момента, чтобы выскочить и напасть. Это подстёгивало Илью не сбавлять скорость. Из-за поворота навстречу Илье выскочил белый варяк, на котором размещались двое мужчин с сукутанными лицами. Илья тут же приподнялся на ногах и замахнул ружьём, сбавляя газ. Буран и Варяг передвигались на большой скорости по отношению друг к другу, поэтому разъехались метров на десять, где и остановились, не глуша двигатели. Илья, перехватив ружье поудобнее, пытался перекричать тарахтение Бурана, заорал не своим голосом «Стой! Стой!» Увидев, что Варяг остановился, встав боком к Илье, спрыгнул с Бурана и направился к сыновьям Саныча. С веток деревьев упал снег, заискрившись на солнце. Что-то, материализовавшись прямо в воздухе, превратившись в желто-полосатый шлейф, словно молот ударила об снегоход варяг, перевернула его на бок вместе с сидящими на нем мужчинами. За долю секунды глаз Ильи даже не успел заметить. Амба на полной скорости выскочил из-за деревьев и прыгнул на снегоход, опрокинув его в сторону Ильи. Мужчины, вылетевшие из сидений, упали на дорогу рядом с ним. Тигр не стал медлить, мгновенно подхватив когтистой лапой позади сидящего, притянул к раскрытой пасти с длинными жёлтыми клыками, практически запихав голову вместе с плечами внутрь. Сжал челюсть. Человек, скорее всего, даже не успел понять, что произошло, как безвольно повис в зубах тигра, предсмертно выгибаясь и подёргивая ногами, не издав ни звука. Мужчина, находившийся за рулем, заорал как ненормальный, и Илья понял почему. Амба передней лапой наступил ему на спину, при этом полностью накрыв ею тело от поясницы до лопаток. Одновременно выпустил когти, которые вошли мужчины в плечи, трапецию, начало шеи. Направив двустволку на тигра, Илья прицелился и попятился назад, не решаясь выстрелить. Существовала большая вероятность попасть в человека, находящегося в пасти тигра, свисающего вниз, закрывая при этом частично грудь амбы, задняя часть которого находилась за перевёрнутым снегоходом. Раздался рык тигра. Кошка, не выпуская добычу из когтков, зарычала на Илью. Не зная, что делать, стрелять было банально страшно, потом доказываешь, что ты не верблюд и попал в человека случайно. Илья сделал все, что мог в данной ситуации. Он безумно закричал на тигра. Маты просто лились из пораженного страхом мозга. Илья, опасаясь подойти к тигру из полинского размера слишком близко, чтобы отогнать его от вполне возможно уже мертвых людей, которые молчали и безвольно трепыхались в лапах и клыках зверя, пытался спугнуть Амбу, отогнать его от своей добычи. Крики злили Амбу. Он рычал... и даже сделал небольшой выпад в сторону Ильи, но недостаточно, чтобы полностью открыться под выстрел. Люди ещё находились на траектории. Поняв, что тигр не собирается бросать свою добычу, Илья выстрелил в воздух, чуть выше головы хищника. Но это подействовало только наоборот. Амба бросился в сторону Ильи, а Илья, держа полосатого зверя под прицелом, находясь под сильным стрессом, не выдержал И прицельно выстрелил вторым зарядом в район головы тигра. Он точно видел, что попал. Левое ухо кошки прижалось, глаза прикрылись, голова втянулась в шею, а кровавая борозда прошлась по макушке полосатого, вырвав кусок рыжей шерсти. Именно этот выстрел спас Илью, так как тигр, словно тень, мелькнул среди деревьев, прыгнув прочь от человека и исчез среди леса на обочине лесной дороги. ставив лежать неподвижное тело одного из братьев возле снегохода. Второго же амба он нёс с собой. Быстро перезаряжая, Селья очень сильно нервничал, так как гильзы вздулись и не хотели легко выскальзывать из ствола. Мужи дурак, с 10 м умудрился промазать. Теперь это не просто злой тигр-великан. Сейчас после его неудачного выстрела это один из самых опасных существ для человека в лесу. То есть зверь подранок. Надо же так лохануться. Что же теперь делать? размышлял Илья. Надо бы по-хорошему начать преследование раненого зверя, чтобы добить его и избавить лес от потенциально опасного животного. Но уйти с накатанной дороги в рыхлый снег леса, где проваливаешься по пояс, а разворачиваешься с трудом, Илья точно не желал. Тем более что видел, на что способен этот монстр в тигриной шкуре. Где-то среди деревьев заревел Амлу, и его рык был настолько громким, что тарахтение Абурана никак не заглушало этот зловещий, не предвещающий ничего хорошего рев. Как только два последних патрона с пулями заняли свое место в стволе, Илье немного полегчало, и он решил посмотреть, как там один из братьев, что остался лежать возле опрокинутого снегохода. Подойдя к лежащему, Илья сразу узнал Андрея, старшего сына. Значит, Пашу эту кошка унесла с собой, подумал Илья и хотел нагнуться, чтобы посмотреть, жив или нет она. Рык тигра раздался настолько близко, что Илья опять встал в оборону. Зверь не собирался уходить, кружил где-то рядом, подбираясь всё ближе и ближе к Илье, чтобы достать его одним стремительным прыжком. выдавал он себя раздражённым рычанием словно Илья хотел отобрать у него его добычу сразу стало понятно что тот человек разозрел усатова не на шутку а андрей андрюха боясь отвести взгляд от леса откуда грозила смертельная опасность крикнул илья при этом не сильно почти нежно пкнул лежащее тело андрей застонал это на илью подействовало как адреналин сразу стало намного лучше Лежащий перед ним раненый человек оказался жив, и теперь Илья не один. А это многое значит для человека, перед которым стоял вопрос о выживании. Группа всегда легче и не так страшно. "Андрюха, ты как? Можешь встать?" покусившись на шевелящегося на снегу Андрея, спросил Илья. Одежда на лежащем охотнике выглядела целой, но когда он сдвинулся, пытаясь опереться на руки, снег под ним оказался ярко-алым. Среди деревьев меркнул силуэт амба. Игорь подобрался совсем близко и наверняка хотел напасть, но увидев, что Илья стоит на ногах с приложенным к плечу ружьём стволом, направленным в его сторону, мгновенно ретировался, недовольно взревев в безопасности леса. "С тобой, Андрюха, он сейчас вернётся", отчаянно крикнул Илья и, несмотря на страх, схватил одной рукой Андрея под руку, помогая ему подняться. "Сука!" Под подбородком вставшего Андрея побежала струйка крови, и выглядел он очень плохо. Дойти сможешь? Илья имел в виду дойти до его бурана, что стоял заведённый и готовый к движению. Снегоход братьев, перевернувшись на бок, заглох, чтобы его поставить на гусеницу, затем завести, потребовалось бы слишком много времени и усилий. Поэтому уходить от тигра Илья решил на своём проверенном железном друге. Андрей, глядя на Илью словно в пустоту, взгляд никак не мог сфокусироваться, кивнул в ответ. Поддерживая одной рукой раненого Илья нагнулся, подобрал ближайшее оружие, валяющееся в снегу. Это оказался новенький карабин, чей он, Андрей или Паша, Илья не знал. Просто повесил его Андрею на плечо, взяв раненого под руку, повёл к своему бурану. Другой крепко держал свою двустволку, постоянно высматривая амбу среди деревьев. Одежда Андрея пропиталась почти чёрной кровью. Он постоянно кашлял, и это затрудняло движение. Что-то застряло в его лёгких, не давая ему свободно вздохнуть. "Садись, только держись крепче. Я быстро поведу", буркнул Илья и сам запрыгнул на сиденье. Одной рукой взялся за руль, и с другой не выпускал ружьё, приготовившись применить его в любую секунду. Андрей, с трудом дыша, морщив от боли, забрался на заднее сиденье и, облокотившись на спину Ильи, замер, тяжело дыша. Не теряя времени даром, Илья помчался в сторону своего зимой, жалея только об одном, что выгрузил канистры. А теперь приходится делать такой большой круг, чтобы заправиться. Удерживать Буран одной рукой стало неудобно, и, положив ружье прикладом себе между ног, а стволом вверх на ветровое стекло, Илья сосредоточился на вождении снегохода. Неровности на лесной дороге – постоянный спутник, требующий внимания и сноровки от разъезжающих по ним на любой технике, тем более на снегоходах. Буран, ревя на всю округу леса, несся на хорошей скорости, и Илья стал расслабляться, адреналин схлынул. Он все реже оглядывался вокруг, ища взглядом полосатый силуэт. Наконец-то появился разрушенный мост. Сбавив скорость, Илья свернул на след от бурана и, чтобы не терять времени на объезд деревьев, вывернул на замёрзшую реку, по которой можно передвигаться гораздо быстрее. Несмотря на риск попасть на пустоты под льдом или тонкий лёд, в который можно провалиться, Илья мчался по реке, что есть силы, насколько позволяла мощность старого бурана. Андрей молчал позади, практически лёжа на спине Ильи, пропитав его куртку своей кровью. Неожиданно тяжесть пропала. Илья резко сбавил газ, обернулся, опасаясь, что пассажир позади и, потеряв сознание, упал со снегохода. За спиной действительно никого не оказалось, но и на снегу позади бурана Андрея не было. Он вдруг взял и исчез в мгновение ока. Полностью остановившись посредине широкой замерзшей горной реки, Илья схватил ружье и привстал на снегоходе, чтобы лучше разглядеть пространство вокруг. Не сразу... но все же увидел следы тигра на широкой, утрамбованной полосе от гусениц снегохода. Их тяжело было не заметить, широкие, с четкими очертаниями, бросающиеся в глаза. Амба бежал вслед за ними, по следу снегохода. А Алья даже не рассматривал такой вариант, как наименее вероятный, высматривая исполинскую полосатую кошку параллельно Бурану в лесу. Игорь, выбрав наиболее подходящий момент, когда снегоход шёл с ровной скоростью, не петлял, не подпрыгивал, как на лесной дороге, что характерно при езде по льду реки, схватил по зади сидящего Андрея и утащил в лес, расположенный в каких-то 5 метрах от русской реки, по которому двигался Илья. Вон и следы видны, два прыжка до аврага между сопками. Илья спрыгнул со снегохода. С пылу было собрался бежать за тигром в надежде, что успеет отбить его у амба. Закричал. «Андрей! Андрей!» Но только сойдя с бурана, провалившись в снег выше колен, понял, что его затея неудачна. Илья с трудом взобрался обратно на дребезжащий снегоход. Андрей не отвечал. Надежда еще теплилась, и Илья, повернув снегоход на следы тигра, направился по ним. Проехав 10 метров вглубь леса, Он приметил следы копошения на снегу. Подъехав ближе, ужаснулся. Все вокруг было красным от крови. Она была повсюду. Ее было столько, что стало понятно, что Андрея больше он не увидит. Амба разорвал зимнюю одежду, что была на Андрее. Вон видны клочки от ткани, пропитанной кровью. А затем, услышав, как Альян отправляется за ним, ушел глубже в лес, прихватив тело Андрея с собой. Быстро передвигаться по оврагу на технике не получится. Слишком много молодых деревьев, валежника, пусть и замерзшего, но слабого сыпучего грунта. Тигр с его ловкостью и скоростью легко уйдет. Тем более об уран Ильи слышно за многие километры. Поняв всю бесперспективность своих отчаянных действий по спасению Андрея, Илья повернул назад к речке, полной решимости добраться до зимовья, заправиться и добраться до деревни за подмогой. Вряд ли этот полосатый разбойник уйдёт куда-нибудь отсюда в ближайшее время. А значит, имелся достаточно большой шанс поквитаться самбой за Саныча и его сыновий